По-моему, она вышла должным образом пристыженная. Уже через минуту я пожалел об отсутствии мадемуазель, потому что мистер Фрейби вдруг разверз уста и произнес какое-то короткое слово. — Что вы изволили сказать? — переспросил Фома Аникевич. — Он сказал «сыпион», — перевел масса, который, оказывается, понимал по-английски. — В каком смысле шпион? — не сообразил я. Британец с надеждой посмотрел на Фомуаникиевича, а тот вдруг озабоченно нахмурился. — Господин Фрейби совершенно прав. Здесь не обошлось без шпиона. Похитители были слишком хорошо осведомлены о ваших вчерашних перемещениях. «Не хочу вас расстраивать, Афанасий Степанович, но очень вероятно, в вашем штате лазутчик доктора Линда. Вы можете поручиться за свою прислугу?» Я чувствовал, что бледнею. «Вовсе нет. За петербуржских я ручаюсь. Все, кроме Липса, того, что нам прислуживает, из старых и проверенных». «Но у меня здесь еще временный штат из девяти человек, до приходящие. Местных я не знаю совсем. Ими распоряжается Сомов». «Значит, требуется сугубая осторожность», — веско произнес Лука Емельянович. А Фома Аникеевич сказал англичанину. «Благодарю вас, мистер Фрейби, за дельное замечание». Тот, не понимающий, пожал плечами, и я вспомнил, что у меня в кармане имеется дареный лексикон. Благодарить по-английски было «тэнк». «Вас еще проще you Я так и сказал «тэнк ю, мистер Фрейби». Он кивнул и снова уткнулся в своего троллап. Я посмотрел в библиотеке. Это такой английский романист». «Мы еще некоторое время обсуждали между собой способы, при помощи которых сможем конфиденциальным образом сноситься друг с другом. А потом совещание было прервано». Снова в дверь просунулся Сомов, и по выражению его лица я понял, случилось что-то особенное. Извинившись, вышел в коридор. «Вот!» — почему-то шепотом произнес Сомов — протягивая мне какой-то белый конверт. Нашли. Швейцар подобрал. Откуда взялось, неизвестно. Я взял конверт и прочел написанные карандашом печатные буквы. Avec le compliment de Dr. Lind. Лишь невероятным усилием воли я сохранил внешнюю невозмутимость. Где нашли? На крыльце, перед самыми дверьми. Швейцар вышел посмотреть, не кончился ли дождик, а оно лежит. Значит, могли подбросить и снаружи, — подумал я. Перелезли через ограду и подкинули. Очень просто. От этого стало легче. Но совсем чуть-чуть. Открывать конверт я, конечно, не стал. Хотя он был не заклеен. Скорее понес в бельэтаж Если бы Сомов не смотрел мне вслед, то и побежал бы. У дверей малой гостиной, прежде чем войти, остановился и прислушался. Я делаю так всегда и вовсе не для того, чтобы подслушивать, а чтобы не помешать своим стукам чему-нибудь важному или интимному. Изнутри донесся густой, сердитый голос Кирилла Александровича. «Ники, ну нельзя же быть таким болваном!» Во время аудиенции Ли Хунджану про концессии ничего говорить не нужно. Ни в коем случае. Ты все испортишь. Я поневоле покачал головой, подумав, что долго так продолжаться не может. Государь вовсе не так безволен, как кажется их высочеством, и злопамятен. Громко постучал, передал послание и тут же вышел обратно в коридор. Ждать пришлось не более пяти минут. Выглянул Георгий Александрович и поманил меня пальцем. Его взгляд показался мне каким-то странным. «Точно так же смотрели на меня государь и остальные великие князья, будто видели меня в первый раз или, скажем, впервые заметили, что на свете существует человек по имени Афанасий Степанович Зюкин. Очень мне это не понравилось» ты ведь знаешь по французски спросил кирилл александрович ну ка почитай я не без трепета взял развернутый листок прочел условия приняты но плата за каждый день отсрочки миллион Завтра в три пополудни ваш посредник, один, в открытой коляске, должен следовать по Садовому кольцу от Калужской площади в сторону Житной улицы. Деньги должны быть в чемодане, казначейскими билетами по двадцать пять рублей. При малейших признаках нечестной игры с вашей стороны я считаю себя свободным от каких-либо обязательств и верну вам принца» как и обещал, частями. И последнее. Посредником должен быть тот слуга, что был в саду,